Глава двадцать вторая. Выехав в горку, ямщик обернулся. — В какую гостиницу вести? Какая лучше? — Чего лучше сибирской? — А то у Дюкова хорошо. — Куда хочешь? Ямщик опять сел бочком и прибавил хода. Город был, как и все города, Такие же дома с мезонинами и зелеными крышами, такой же собор, лавки и на главной улице магазины, и даже такие же городовые. Только дома были почти все деревянные, и улицы мощенные. В одной из наиболее оживленных улиц ямщик остановил тройку у подъезда гостиницы. Но в гостинице не оказалось свободных номеров, так что надо было ехать в другую. В другой был свободный номер, и Нехлюдов в первый раз после двух месяцев очутился опять в привычных условиях относительной чистоты и удобства. Как немало роскошен был номер, в который отвели Нехлюдова — Он испытал большое облегчение после перекладной, постоялых дворов и этапов. Главное, ему нужно было очиститься от вшей, от которых он никогда не мог вполне освободиться после посещения этапов. Разложившись, он тотчас же поехал в баню, а оттуда, приведя себя в городской порядок, Надев крахмаленную рубашку и слежавшими со складками панталоны, сюртук и пальто к начальнику края. Приведенный швейцаром гостиницы извозчик на сытой крупной киргизке, запряженной в дребезжащую пролетку, подвез Нехлюдова к большому красивому зданию, у которого стояли часовые и городовой. Перед домом и за домом был сад, В котором среди облетевших, торчащих голыми сучьями осин и берез Густо и темно зеленили ели сосны и пихты. Генерал был нездоров и не принимал. Нехлюдов все-таки попросил лакея передать свою карточку, и лакей вернулся с благоприятным ответом. Приказали просить. Передняя, лакей, вестовой, лестница, зал с глинцевито натертым паркетом — все это было похоже на Петербург. Только погрязнее — И повеличественнее Нихлюдова ввели в кабинет. Генерал, одутловатый, с картофельным носом и выдающимися шишками на лбу, и оголенном черепе, и мешками под глазами, сангвинический человек сидел в татарском шелковом халате и с папироской в руках. Пил чай из стакана в серебряном подстаканнике. «Здравствуйте, батюшка! Извините, что в халате принимаю. Все лучше, чем совсем не принять», — сказал он, запахивая халатом свою толстую, складками сморщенную сзади шею. «Я не совсем здоров». И не выхожу. Как это вас занесло в наше тридевятое царство? Я сопутствовал партию арестантов, в которой есть лицо мне близкое, — сказал Нехлюдов, и вот приехал просить ваше превосходительство отчасти об этом лице и еще об одном обстоятельстве — Генерал затянулся, хлебнул чаю, затушил папироску о малахитовую пепельницу и не спуская узких заплывших блестящих глаз с них людова, серьезно слушал. Он перебил его только за тем, чтобы спросить: « Не хочет ли он курить? Генерал принадлежал к типу, ученых, военных, полагающих возможным примирение либеральности и гуманности своейю профессией, но как человек от природы умный и добрый, он очень скоро почувствовал невозможность такого примирения. И чтобы не видеть того внутреннего противоречия, в котором он постоянно находился, все больше и больше отдавался столь распространенной среди военных привычке пить много вина. И так предался этой привычке, что после 35-летней военной службы сделался тем, что врачи называют... Алкоголиком Он был весь пропитан вином. Ему достаточно было выпить какой-нибудь жидкости, чтобы чувствовать опьянение. Пить же вино было для него такой потребностью, без которой он не мог жить. И каждый день к вечеру он бывал совсем пьян. Хотя так приспособился к этому состоянию, что не шатался и не говорил особенных глупостей. Если же он и говорил их, то он занимал такое важное первенствующее положение, что какую бы глупость он ни сказал, ее принимали за умные речи. Только утром... Именно в то время, когда Нехлюдов застал его, он был похож на разумного человека и мог понимать, что ему говорили, и более или менее успешно исполнять на деле пословицу, которую любил повторять «Пьян да умен два угодья в нем».